Глава тридцать Ноги. Как лукиан не торопился к благам цивилизации, за день мы не успели вернуться домой. Пришлось останавливаться на ночевку, чтобы не плутать по темному лесу. Но я не сильно расстроился. Ночи стояли теплые, а в посиделках у костра в березовой роще есть своя особенная приятственность. Я собрался вскипятить чай, взялся за котелок, но тот был в темных разводах, а на дне застыла толстая маслянистая корка, остро пахнущая травами. «Точно! Это же та дрянь, которой меня Лукиан мазал перед ритуалом!» «Руками не трогай!» — предупредил он со смешком. «Через кожу впитается, опять начнешь по лесу бегать!» Сполосни хорошенько, и песком потри». Кивнув, я пошел к ручью. Но прежде чем смыть корку, отколупал кусочек, с осторожностью завернул в платок и спрятал в карман. Потом разберусь, что там за дрянь была намешана. Кто знает, где пригодится такой состав? Остаток вечера мы провели молча. Лукиан не горел желанием общаться. На вопросы отвечал односложно и, только укладываясь спать, вдруг заявил. — Ритуал не запоминай. Под каждого ученика надо свой придумывать, чтобы его из колеи выбить и мозги расшатать. — А как сам поймешь, — махнул он рукой, — до дела дойдет и разберешься. Хозяйка будет за твоим плечом стоять, она и подскажет. «Думаете, я начну брать учеников-некромантов?» Я саркастически улыбнулся. «А куда денешься?» — в ответ осклабился Лукиан. «У меня уговор с хозяйкой. Ты мой последний ученик. Надоело мне с желторотьками возиться, хуже горькой редьки. Вот тебе науку передам, и следующего некроманта...» «Уже ты будешь учить!» Он расхохотался и завернулся в одеяло. «Да уж, порадовал, ничего не скажешь. А меня спросить никто не желает, хочу ли я учить?» Мое возвращение наделало немало шума в усадьбе. Вернее сказать, наделала одна лысая голова. Было много охов, ахов и причитаний. «Костенька! Да как так-то?» — Настасья Филипповна, увидев меня, принялась охоть. «Такой молодой, а голова бритая! Ох, горюшка то какое!» Никаких слов, что шевелюра отрастет заново, она не слышала и продолжала печалиться. Мария Алексеевна же посчитала такой вид крайне неуместным. «Парик, Костя! день парик!» и прекрати смущать меня и девушек неприличной картиной. Если уж умудрился обзавестись лысиной, будь добр прикрыть ее подобающим образом». Не знаю, что такого неприличного она разглядела в этой лысине, но таскать парик полисборник с завитыми локонами я точно не собирался. Впрочем, через пару дней Марья Алексеевна стала не до моего внешнего вида. Она наконец-то вживила вохваховой на позвоночник две маленькие пластинки со связкой знаков, и пришло время ставить княжну на ноги. «Если бы папа увидел меня в таком виде, он застрелил бы вас на месте, Константин Платонович». Вохвахова лежала на кровати в батистовой рубашке и специально сшитых для этого случая штанах. Но сейчас меня совершенно не интересовали округлости под тонкой тканью. Следовало одеть княжну в экзоскелет, подогнать по фигуре и подстроить схему знаков. Мало того, что вы видите меня почти обнаженной, так еще и нарядили в мужскую одежду. Девушка дернула щекой, когда я защелкнул специальные замочки, заключая ее торс в металлический корсет. «Без сомнения, он бы вас застрелил, даже не вызывая на дуэль. А мой папа, чтобы вы знали, стреляет лучше всех в армии». Я затянул широкий пояс, не обращая внимания на ее слова. Было видно, что княжна ужасно боится и пытается болтовней унять страх. Причем боится она не механизма, в который я заковывал ее тело, а неудачи. Вдруг надежда не сбудется, и она не сможет ходить после стольких мучений. «Милочка моя, Мария Алексеевна, ассистирующая мне, склонилась над Вахваховой. Боюсь вас огорчить, но Константин Платонович — великолепный стрелок, и, замечу, никогда не проигрывал ни одной дуэли». «Тогда» — княжна нервно сжала пальцы. Тогда папа заставил бы его жениться на мне как честного человека. Скажите, Константин Платонович, вы честный человек?» «Сейчас, сударыня, я не человек», не отводя взгляд от управляющих пластин на поясе, ответил я. «А ваш врач?» «А врачу, да будет вам известно, не обязательно жениться на каждой девице, которую он вылечил. Тем более скоро вы встанете...» и сами сможете предъявить мне все претензии». Княжна нервно хихикнула. «Нет уж, увольте, Константин Платонович. Если бы я захотела вас женить на себе, меня бы убили ваши ученицы. Уж они точно не отдадут вас кому-то постороннему. Лучше пусть папа займется нашей свадьбой. Он генерал, ему все ни почем». Ее уже откровенно трясло от напряжения, а взгляд затравленно метался по комнате, как заяц. «Нет, так не годится. Сейчас у нее нервная система пойдет в разнос, и тонкое сопряжение с механизмом развалится, не начавшись». Я взглядом указал Марии Алексеевне на княжну. «Смотри сюда, милочка». Щелкнув пальцами, княгиня привлекла внимание девушки. «Следи за моей рукой и считай до ста. Один, два. «Три, четыре... Ай, что вы делаете? Не надо меня щипать!» «Проверяю чувствительность», — княгиня ухмыльнулась. «Не прекращай считать. Кстати, ты перестала нюхать табак по утрам?» «По утрам? Да я вообще его терпеть не могу!» «Отвечай, да или нет?» «Перестала?» Я только улыбнулся. Вахвахова успокоилась переключившись на возмущенное пыхтение. Так-то лучше. Хрустальный кубик на поясе засветился зеленоватым светом, подтверждая соединение с имплантом в позвоночнике. Даже не знаю, что бы я делал без волшебных рук Марии Алексеевны. Боюсь, моих умений не хватило бы, чтобы схема считывала нервные сигналы без вживленных маговодов. Кольца браслетов — Защелкнулись на ногах княжны. Подтянув ремешки, я оглядел всю картину целиком. Пожалуй, можно гордиться проделанной работой. Механизм сидит как влитой и легко скроется под одеждой, не превращая девушку в механическое чудовище. «Восемьдесят три!» «Сударыня, дайте мне руки!» Вахвахова перестала считать. В ее взгляде промелькнул страх, а губы сжались в тонкую ниточку. Помедлив секунду, она решилась и протянула ко мне руки, будто собиралась обнять. Я взял ее ладони, помогая сесть на кровати. Пальцы у книжной были совсем ледяные, но никакой дрожи или слабости в них не было. «А теперь пора встать, ваше сиятельство». Книжна фыркнула, и задрала подбородок, пряча за демонстративной надменностью страх. Аккуратно, я не отпускал ее рук. Не смотрите вниз, глаза на меня. Ноги княжны коснулись пола, и она закусила губу. Ап! Она судорожно сжала мои ладони. Я улыбнулся, кивнул и помог встать на ноги. Пару минут я дал ей привыкнуть к новому положению. Она пошатывалась, цеплялась за мои руки и часто дышала. А теперь шаг вперед. Я не могу. Паника накатила на княжну, заставив дернуться. Но я держал ее крепко и не дал упасть. Смотри мне в глаза. Вот так. Хорошо. Ты мне веришь? Она судорожно кивнула. «Я тебя не обману. Дыши глубоко. Раз, два, три. Шаг вперед». Она сделала шаг, крохотный для обычного человека и гигантский для парализованной девушки. «Еще. Вот так». Делая с ней круг по комнате, я магическим зрением контролировал работу механизма. Управляющие печати считывали команды, накопители отдавали эфир, знаки двигали кости, шарниры действовали плавно, без единого скрипа. «Ешки-матрешки! У меня получилось! Девушка шла сама, поддерживаемая мной только для равновесия, которая не могла держать самостоятельно». После короткой прогулки лоб княжны был покрыт потом, а руки дрожали от напряжения. Приземлив девушку, я отпустил ее ладони. Она закричала, вцепилась мне в рукав, притянула к себе и обняла. «Константин Платонович!» Я почувствовал влагу у себя на шее, слезы прижавшейся ко мне княжны. «Вы волшебник! Вы, вы чудотворец!» Мария Алексеевна, стоявшая за спиной девушки, широко улыбалась и показала мне кулак с поднятым большим пальцем. — А теперь, сударыня, я высвободился из цепких девичьих рук. — Необходимо снять экзоскелет? — Нет, не дам. — Успокойтесь, Тамара Георгиевна. Он ваш и никуда от вас не денется. — Мое. — Мне надо провести диагностику и кое-что подрегулировать. «Чуть позже вы снова в него облачитесь и начнете тренироваться ходить самостоятельно». Взяв себя в руки, княжна откинулась на кровати. «Снимайте!» — она прикрыла глаза. «Потерплю. Все равно через пару дней еду домой, и никто не будет мне указывать, что делать». «Вот еще!» — вмешалась Мария Алексеевна. «Домой. Ты, Тамарочка, останешься здесь на два месяца. «Как?» «Минимум, моя дорогая. Пока я полностью не буду уверена в твоем здоровье, ты будешь сидеть здесь. Но я ведь домой? Или ты хочешь свалиться через пару недель без шанса на восстановление?» Мария Алексеевна похлопала ее по руке. «Не надо волноваться. Все будет хорошо, если ты будешь пай-девочкой и выполнишь все мои требования». Сняв экзоскелет с княжны, я оставил ее с Марией Алексеевной. Два месяца – отличный срок не только для наблюдения за здоровьем девушки, но и возможность для меня проследить за работой механизма и выявить недостатки. Да и, честно говоря, рядом с Марией Алексеевной характер княжны порядочно улучшился, так что ее компания стала даже приятной. Пусть живет. Мне не жалко. Магия моего таланта не желала просыпаться. Лукиан регулярно устраивал осмотры, вглядывался в радужку глаз, ощупывал пальцами череп и сканировал меня взглядом. И каждый раз беззаботно махал рукой. Все нормально. Вернется, как будет срок. И сколько ждать? Не знаю. Может и завтра, может через год. Магия — дело тонкое у русов. Когда прошел месяц, я плюнул и решил для себя жить, будто никакого таланта и не было. Тем более сделал шикарное открытие. Эфирные накопители Бернулли позволяли проделывать некоторые удивительные трюки. Оказалось, что можно хранить не голый эфир, а целые сформированные знаки. Пусть я не сумею кинуть молот, зато могу соорудить его подобие из знаков и сохранить в небольшом кубике хрусталя. Чем не выход? А там и до молота мета, возможно, додумаюсь, если ума хватит. Так что и без природной магии не пропаду. Жаль только, что кижа больше подзаряжать не получится». В конце лета в Злобино приехал Ванька Щербатый. Попросил принять его и выслушать кофейденциально, как он выразился. Оставшись со мной наедине в кабинете, он не стал робеть, а приступил к докладу. Вытащил треснувшие пенсне со стертой позолотой, нацепил на нос, выложил перед собой бумагу, разгладил и стал зачитывать. «Муромская огнива, серечь княжеская зажигалка у Русова, имеет большой успех для дел коммерческих. Ежели продавать крестьянам, без изысков, с узором простым, нарисованным, то продавать его по пять рублей. Уверен, я посмотрел на него со скепсисом. Крестьянам проще огнивом разжечь, чем такие деньги тратить». «Не скажите, Константин Платонович». Ванька хитро прищурился. А как же перед соседями нос задрать, диковинкой магической похвастаться, В складчину на несколько дворов брать будут. Зажиточные и себе лично. Мол, гляньте, не как все, а как барин огонь разжигаю. Вы не сомневайтесь, у меня три штуки чуть не с руками оторвали. Я хмыкнул и дал знак, чтобы он продолжал. В городе дворецким всяким, да старшим слугам, в кожаные оплетки с вензелем по двадцать рублей отдавать можно. Им свечи и господам зажигать сподручнее, чем возиться с простым огнивом. А расторопность дворяне любят, сами знаете. Купцы тоже брать будут, им понравилась винка. Поправив пенсне, бывший Афеня стал читать дальше. Для дворян... Особливо табак курящих. С серебряным убранством и каменьями по сто рублей не грех отдать. славошниками договорился, возьмут на продажу. Ванька полез в карман, вытащил небольшой мешочек и положил на стол. Вот все, что наторговал Константин Плутонович. Триста рублев серебром за ваши десять муромских огнив. Себе только двадцать рублей взял. За то, что в дороге потратил до 50 рублей на ювелира. Высыпав деньги из мешочка, я отсчитал сотню и отдал будущему купцу миллионщику. Молодец, Ванька, не зря на тебя понадеялся. Он расплылся в щербатой улыбке и быстренько прибрал деньги. Раз ты барин, отслужу, как ицу родному, даже не сомневайтесь. Приедешь через месяц, Заберешь первую партию. Я не надеялся сделать огромный капитал на зажигалках. Скорее заложить с их помощью производственную базу. Делать корпуса будут крестьяне в зимнее время. Приработок им не помешает. Для рисования знаков отберу несколько мальчишек из школы, смышленых и видящих эфир. Такая работа будет для них первой ступенькой в профессию эфирных инженеров, а копеечка поможет их семьям. Если все получится, и Ванька Щербатый не подведет, это будет реальный шаг к созданию моей личной промышленной империи.